Эпилог. Зоя распрощалась с последней на сегодня клиенткой и устало опустилась в одно из кресел, стоящих в ее кабинете. Вытянула ноги и прикрыла глаза. Последние недели беременности давались ей труднее с каждым днем. В дверь кабинета тихонько постучали. «Коля, заходи!» — ответила разрешением, зная, кто это может быть. «Зоя, скажи мне, ты и рожать будешь здесь?» в перерыве между женой директора завода и любовницей главбуха того же завода. «Нет, рожать я буду в больнице, как все нормальные люди», Зоя вымученно улыбнулась. «Обещаю, что в выходные сяду и пересмотрю свое расписание. Да я ведь уже и так его изменила. Сам же видишь, что всего-то по три клиентки в день». «Вижу, уставшую беременную женщину я вижу». Николай подал Зое маленькую подушечку под спину, пододвинул второе кресло и, самолично сняв балетки с опухших ног Зое, устроил их на сиденье второго кресла. Вытащил из кармана свой телефон и, прежде чем разблокировать его, спросил. «Айболит не сможет тебя сегодня забрать?» «Коля, ты не будешь ему звонить. Мне и так перед ним неудобно. Зачем ему все это?» «Я ему никто». «И ребёнок этот не его. Сама доеду. Вот сейчас отдохну и доеду». «Так я и думал». Николай усмехнулся и набрал в своём телефоне кому-то сообщение. Дождался ответа и произнёс. «Лисонька моя приедет за тобой через полчаса. У меня на сегодня ещё одна клиентка, поэтому я не смогу отвезти тебя домой. Ты пока посиди, отдохни. Я тебе сейчас чаю принесу и пойду краску смывать». Николай принёс ей чай и ушёл к своей клиентке. А Зоя, оставшись в одиночестве, прикрыла глаза. И вновь перед её глазами встал Макс. Она видела его так, будто он ушёл от неё только вчера. Как он там? Сердце о первом и единственном мужчине в её жизни привычно заныло. «Тебе надо отпустить его», — раздался вдруг спокойный голос Авелин. Зоя вздрогнула, открыла глаза и положила руку на свой округлившийся животик. «Не родишь! Рано ему еще приходить в ваш мир!» Уверенно усмехнулась та, кто когда-то представилась феей крестной. Зоя не видела ее с того самого дня, когда ушел Макс. «А Макс, правда, теперь его зовут Максимилиан Решительный, если тебе это интересно, вчера женился». Зоя устало прикрыла глаза, не желая показывать Авелин свою боль. «Я знаю, что делаю тебе больно, девочка. Прости меня за это», — услышала Зоя тихий голос. «Но если Макс не предъявит своему миру наследника, его свергнут. Ему навязали и жену, и этот брак. От Макса слишком многое зависит в том мире. Если тебе это так важно, то я скажу. Он попросил меня об услуге». Зоя молчала и по-прежнему не открывала глаз. И Авелин закончила. Он попросил меня накинуть на его молодую жену иллюзию. Так что там, исполняя свой долг перед своим миром, он делал это с тобой, хотя бы и иллюзорной. Что? Зоя, услышав это, распахнула наконец глаза и недоверчиво уставилась на Авелин. Дыши, девочка, дыши. Авелин грустно улыбнулась и кивнула в подтверждении своих слов. «И да, наследника зачать у него получилось. Он, правда, пока еще не знает об этом. А этот его наследник, ваш с ним наследник, появится на свет через три недели. Ты легко родишь, не бойся, я буду с тобой. Не так часто, знаешь ли, в вашем мире рождаются дети от мужчин из другого мира?» «Не говори, пожалуйста, ничего Максу о нашем ребёнке, ладно?» — попросила вдруг Зоя. «Не надо ему этого знать. Ни к чему это. Тем более, что у него всё-таки будет сын». «Не скажу», — пообещала твёрдо. «Зоя, а ты пообещай мне, что впустишь Альберта в вашу с Максом жизнь. Ты ведь сына Максом назовёшь, верно?» «Да». «Видишь, я всё о тебе знаю, Зоя». И знаю, что пусть не сразу, но ты полюбишь этого мужчину. Он тот, кто и тебе, и твоему сыну нужен. Неправильно это, когда дети в неполной семье растут. Альберт точно так же нуждается в любви и точно так же заслуживает ее. И он уже полюбил и тебя, и твоего нерожденного ребенка. Позволь ему быть рядом, позволь вам с ним быть счастливыми, девочка». Ты ведь помнишь, что тебе достаточно лишь пожелать этого. Хорошо, я попробую, — Зоя улыбнулась. Кто я такая, чтобы идти против жизни? Вот и правильно. Я сразу знала, что ты справишься, Зоя Золушка. Дорогие друзья, вот и подошла к концу наша сказка. Да, финал получился совсем не таким, как я, автор, его задумывала. Есть много сказок и их персонажей, которые, несмотря ни на что, хотят стать людьми и жить настоящей жизнью. Вот такой: с печалью и расставаниями, с проблемами, горестями и заботами, главное жить, любить, рожать детей, решать проблемы. Я точно так же, как и вы, друзья мои, не готова расставаться со своими героями. А потому да, продолжению Быть.